16. Они собрались в землянке студентов. На огне весело свистел чайник. Пех вызвался заварить чай. Он как раз колдовал над ним, совершая магические жесты, исследуя волшебному рецепту, который якобы получил от старого, опытного и невозмутимого лесного козла. Впрочем, Пех охотно делился своим рецептом. — Возьмите морковь, — говаривал он, — высушите, натрите на терке, бросьте на три-четыре минуты в кипящую воду. — И что, вкусно? — спрашивали его. — Нет, — откровенно признавался пех, — но зато горячо и цвет есть. Тадек хмуро лежал на одеяле, подложив под голову спальный мешок и смотрел на огонь. Его подруга сидела с закрытыми глазами рядом, держа его за руку. Янок видел ее красивое лицо, а за ним винтовки и автоматы, прислоненные к земляной стене. Теперь он хорошо знал их. Молодая женщина Ванда и Тадек Хмура познакомились в университете, где ходили на лекции по истории. Пех, молодой партизан, раненный в голову. Изучал право, университет, экзамены, карьера преподавателя, к которой они себя когда-то готовили. Все это было из другого, исчезнувшего мира. И тем не менее их берлога была наполнена книгами, и Янок с удивлением узнал, что они проводили долгие часы, склонившись над томами по истории и праву, которые продолжали изучать. Янок взял толстый фолиант по конституционному праву, открыл на странице озаглавленной «Декларация прав человека. Французская революция 1789 года» и закрыл книгу с насмешливой улыбкой. — Я понимаю, — тихо сказал Тадек Хмура, — это очень трудно принимать всерьез. Университеты Европы всегда были лучшими и прекраснейшими в мире именно в них зарождались наши самые прекрасные идеи вдохновившие самые великие творения идеи свободы человеческого достоинства братства европейские университеты стали колыбелью цивилизации но есть и другое европейское воспитание которое мы получаем сейчас расстрелы рабство Пытки, изнасилования, уничтожение всего, что делает жизнь прекрасной. Это година мрака. «Она пройдет», — сказал Добранский. Он обещал им прочесть отрывок из своей книги. Янок ждал с нетерпением, поставив обжигающий котелок на колени. Он уговорил студентов пригласить черва, и сейчас тот скромно сидел в углу, поджав колени и прислонившись спиной к земляной стене. Чтобы лучше слышать, он снял свой платок. Янок впервые видел его с непокрытой головой. У него были вьющиеся блестящие темные волосы, придававшие ему диковатый вид. Он ничего не говорил, пил свой чай, важно мигал глазом и, казалось, был доволен тем, что находится здесь. Тадык хмуро, сильно кашлял, тихим, мягким кашлем, и всякий раз, как бы извиняясь, прикладывал руку к губам. Добранский часто с беспокойством посматривал на него. «Начинай», — попросил Тадык. Добранский сунул руку под гимнастерку и вытащил толстую тетрадь. «Если надоест, можете меня прервать». Послышались возражения. Но Пех грубо сказал: Товарищ может положиться на меня. Спасибо. Действие-отрывка, который я вам прочту, происходит во Франции. Он называется Французский буржуа. Буржуи, заметил Пех, везде одинаковый, хоть в Париже, хоть в Берлине, хоть в Варшаве. И демонстративно зажал себе нос. Во всех странах мира. От них одинаково смердит. — Замолчи, пех, — по-хорошему попросил его Тадек. — Ты у нас коммунист, ну и прекрасно. Продолжай в том же духе. Там будет видно. А пока что отстань от нас. — Я начинаю, — сказал Добранский и принялся читать. Месье Карл входит в дом и тщательно вытирает ноги, уважительно думая о консьержке мадам Летю. Маленькие знаки внимания приводят к большой дружбе. С радушным видом он стучит в дверь швейцарской и заходит, здороваясь на чистейшем французском. «Добрый вечер, месье дам!» «Месье Карл!» — восклицает мадам Летю. «Наконец-то вы пришли! Переведите мне, пожалуйста!» что говорят эти господа. Месье Карл степенно надевает очки и поворачивается к двум молодым людям в плащах, которые с мрачным видом стоят в швейцарской. — Коллеги, — узнает он. Со второго взгляда он понимает, что в иерархии гестапо оба посетителя стоят намного выше его. — Майнхерн, господа, Щелканье каблуков, вежливый обмен гортанными короткими фразами. «Французский бог, сделать так, чтобы все получилось», — думает мадам Летю, сделать так, чтобы все прошло благополучно». Ее сердце странно ведет себя в груди, точь в точь, как два года назад, когда она получила первую весточку от мужа. «Я в плену, думаю о тебе, не падай духом». Опять щелканье каблуков. натюрлих? «Ну, конечно!» — улыбается месье Карл. Он с отеческим видом поворачивается к мадам Летю. «Чистая формальность, сударыня! Эти господа полагают, что в нашем доме прячется вражеский парашютист. Он снимает с гвоздя свой ключ. «Аузгишлоссен!» — исключено! — сухо говорит он. Я знаю обо всем, что происходит в этом доме. тюрлих это ваш долг?» Он отвечает на их приветствие и уходит. Немецкие власти поручили месье Карлу наблюдать за спокойствием в районе. Это ответственный пост. Его метода проста. Мягкость, такт, чувство меры. Знать обо всем, ни о чем не спрашивая выставлять себя другом, верным союзником. Он умышленно распространяет о себе фантастические слухи, будто однажды он укрывал у себя молодого студента, распространявшего листовки, будто в другой раз сурово наказал одного обнаглевшего немецкого офицера. Парижские буржуа наивны. Они понятия не имеют, что такое подпольная борьба. Завоевать их доверие Проще простого. «Месье Карл!» Мадам Летю взбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, несмотря на капризы своего сердца. «Совсем забыла. Насчет протечки у вас в ванной. Я вызвала водопроводчика. Он как раз пришел». «Я вам бесконечно признателен», говорит месье Карл, приподнимая шляпу. Но мадам Летю уже бежит обратно в швейцарскую. Только бы все прошло благополучно. Она натыкается на щуплого человечка, который робко извиняется. — Я пришел попрощаться с вами, — бормочет месье Леви. — Что ему от меня нужно, — пытается сообразить мадам Летю. — Ах да, он ведь съезжает. Вчера месье Карл приказал ему освободить помещение в двадцать четыре часа надо бы сказать ему что то приятное бедняжка но только не сейчас не сейчас она оттолкает дверь швейцарской и с улыбкой на губах выходит к двум угрюмым молодым людям на лестнице месье карл встречает грие грие всегда крутится поблизости от месье карла размахивая своими боксерскими ручищами словно верный пес И месье Карл немало гордится его немой преданностью. Он часто дает ему на чай, угощает сигаретами. Маленькие знаки внимания приводят к большой дружбе. Грие — человек на побегушках. Он помогает мадам Летю и выполняет небольшие поручения жильцов. Он смотрит на месье Карла добрыми глазами преданной собаки. Месье Карл дружески похлопывает его по плечу и поднимается по лестнице, насвистывая Хорста Весселя. Сноска Хорст-Вессель, эсэсовский марш, позднее официальный гимн нацистской партии и неофициальный гимн Германии. Он считает свой дом лучшим в районе. Никаких тебе неприятностей, никаких историй. Отношения с жильцами теплые и сердечные, взаимное уважение, взаимопонимание, вежливость, полная откровенность, обоюдная помощь, учтивость. Одним словом, сотрудничество. В других домах приходилось прибегать к угрозам, арестам, даже расстрелам. Случались истории с листовками, с подпольными газетами, укрыванием английских шпионов. Были даже покушения. Но этот дом такой послушный, такой покорный. Просто паенька. За парой исключений, как водится. Например, месье Анаре, 72-летний старик, который никогда не отвечает месье Карлу на приветствие, не разговаривает с ним и, похоже, даже не догадывается о его существовании. А еще месье Брюньон, торговец сыром, Сталкиваясь с месье Карлом, он всегда грубо хлопает его по животу и орёт, заливаясь сумасшедшим хохотом. «Сталинград! Сталинград! Хмурая степь! Ха-ха-ха!» Месье Карл слышит шаги и поднимает голову. По лестнице, опираясь на трость, спускается месье Анаре. Он держится очень прямо. Смотрит не на месье Карла, а сквозь него. Все как обычно. Месье Карл всегда обижается. Он не против того, чтобы его ненавидели, но категорически не желает, чтобы им пренебрегали. Пока этот тронутый француз проходит мимо, у месье Карла возникает ощущение, будто его вообще не существует. И как бы пытаясь доказать, что он здесь, он хватается за шляпу и быстро здоровается. Месье Анаре, естественно, не отвечает. Его взгляд скользит по лицу месье Карла, словно по пыльному стеклу. «Послушайте», внезапно, — внезапно говорит месье Карл шутливым тоном, — «объяснитесь, в конце концов, я пришел сюда не как победитель, а как друг и союзник». Месье Анаре останавливается. Он поворачивается к месье Карлу. Смотрит на него. Да, он на него смотрит. Месье Карлу кажется даже, что он не просто на него смотрит, но и видит его. «Да здравствует Россия, месье!» — выкрикивает месье Наре. «Да здравствует Россия!» Он некоторое время не отводит взгляда от месье Карла, затем зажимает подмышкой трость, И спускается по лестнице. Этажом ниже мадам Летю, в сопровождении двух угрюмых молодых людей, заходит к мадам де Мельвиль. Это очень старая дама с седыми волосами. Она впускает их в прихожую и с порога начинает. «Живет ли у меня кто-нибудь?» «Нет, я одинока. Мой муж был убит в другую войну, в ту, хорошую». А мой сын в Англии. Да, господа, его здесь нет. Он в Англии. В Англии. Вы ведь знаете такую страну? Откуда еще самолеты летали бомбить Берлин? Мой сын служит в авиации. Он воюет против вас. Каждую ночь он сбрасывает бомбы на ваши города. Вы не понимаете по-французски? Жаль. Мой сын. Аэроплан. «Бомбы! Берлин! Понимаете?» Мадам де Мельвиль говорит медленно, с улыбкой. Она не нервничает. Она просто тянет время. Только бы Грие успел. Только бы он вовремя убрал корзину. Два молодых человека пристально смотрят на мадам де Мельвиль. «Это я уговорила его уехать». Неважно, что я осталась одна. Я счастлива. Я счастлива, что мой сын воюет против вас. Он причиняет вам горе, чтобы научить вас человечности». Молодые люди обмениваются хриплыми фразами и приступают к обыску квартиры. Раздается стук в дверь, и мадам Летю открывает. «Это всего лишь месье Леви, со шляпой в руке. — Я просто хотел попрощаться с мадам де Мельвиль, — робко говорит он. Мадам де Мельвиль переходит из комнаты в комнату вслед за двумя молодыми людьми. Их нужно задержать. Надо выиграть время. Надо, чтобы Грие успел вынести из дома корзину. — Ищите. Смотрите. Топчите, можете жечь, грабить, убивать, если вам так нравится. Мне все равно. Вы не помешаете англичанам бомбить ваши города, улицу за улицей: Кёльн, Гамбург, Берлин. Вы поймете. Англичане откроют вам глаза. Вы поймете на развалинах своих городов. Перед могилами своих детей вы уже начинаете понимать. Недалек тот день, когда вы скажете «Мы больше не будем». Но окажется слишком поздно. «Диальте шиксе и стверюкт!» Старуха свихнулась, говорит, наконец, наиболее нервный из молодых людей, пожимая плечами. Добранский остановился и повернулся к Тадыку. — Что ты об этом думаешь? — Возможно, это правда. — Наверное, это правда. Я не спешу с выводами, и парижские не вызывают у меня ни малейшего восхищения. Они учили в школе басни Лафонтена, размышляли над Монтенем, построили Нотр-Дам, и дали миру то, что теперь мир пытается себе вернуть — свободу. Они хотят оставаться французами. Здесь нечем восхищаться и не за что благодарить. — А я думаю, — начал пех, — не выступай. Лубочные картинки все же прохрипел пех. Святая вода, промывка мозгов. Добранский продолжил чтение. Месье Карл останавливается у двери своей квартиры. Он вставляет ключ в замок. В эту минуту открывается дверь напротив, и на площадку выходят месье и мадам Шевалье. Месье Карл, какой приятный сюрприз! Месье Шевалье подскакивает к месье Карлу и горячо жмет ему руку с таким видом, будто наконец-то нашел старого друга. Месье Карл приятно удивлен и не сопротивляется. Шевалье — его самые преданные друзья, самые послушные овечки. Месье Шевалье никогда не говорит «Германия», а «Наш благородный и великодушный зарейнский союзник». Никогда не говорит «Фюрер», а «Гениальный вождь Новой Европы». В его устах Немецкая армия всегда превращается в армию порядка, а если он упоминает о сотрудничестве, у него на лице проступает глубокое волнение, голос немного дрожит, а на глаза порой наворачиваются слезы. Мадам Шевалье никогда не раскрывает рта, лишь молитвенно складывает руки, словно перед иконой, и смотрит на месье Карла с немым, и туповатым обожанием. Иногда, в минуты сомнений, которые бывают у каждого, все это кажется месье Карлу слишком хорошим, чтобы походить на правду. Порой у него возникает ощущение, будто он стал жертвой гнусной комедии или злого розыгрыша, как говорят французы. Но он объясняет это своей врожденной подозрительностью и нервами расшатавшимися за десять лет полицейской службы. Достаточно услышать волнение в голосе месье Шевалье, когда он говорит о брачном союзе Франции с Германией, достаточно посмотреть на его лицо, чтобы полностью успокоиться. У месье Шевалье усики с щеточкой, а на лбу прядь непослушных волос, чем он очень гордится. Я никого вам не напоминаю, словно бы спрашивает его лицо с очаровательной застенчивостью. Месье Карл, говорит месье Шевалье, мы всегда рады пожать вам руку. Он замолкает. На площадку выходит Грие. В руках у него ничего нет, к нижней губе прилип окурок. С потухшим взглядом он смотрит в пол наклоняя свое изуродованное лицо боксера. «Я за бельем», — бурчит он. «За бельем», — переспрашивает месье Шевалье. «Бельем? Ах да, ну, конечно, за грязным бельем. В ванной старина». Он хватает месье Карла за руку и яростно трясет ее с влажным от пота лицом. «Белье!» Это последний номер «Либерасьон», которую месье и мадам Шевалье печатают на миниатюрном типографском станке в ванной, а Грие со своими друзьями разносит ночью по кварталу. Только бы мадам де Мельвиль задержала полицейских еще на несколько минут. Только бы Грие успел проскочить. Квартира мадам де Мельвиль расположена этажом ниже, Если сейчас двое молодчиков поднимутся, тогда станок надежно спрятан, но большую корзину не скроешь. Достаточно будет приподнять простыню, или Беросьон прекратит существование. Вместе с месье и мадам Шевалье. Благодарю вас, торжественно говорит месье Карл. Мадам Шевалье смотрит на него с восторгом слегка наклонив голову, приоткрыв рот и сложив руки. Грие выходит из квартиры. Он несет в руках корзину, накрытую грязной простыней. С тупым выражением лица, с тем же окурком на губе, он начинает медленно спускаться по лестнице. Месье Шевалье, словно робот, продолжает трясти руку месье Карла. Один этаж, еще один, прошел. Благодарю вас, говорит месье Карл, и прошу меня извинить. Мне нужно писать отчет. Месье Шевалье прикладывает палец к губам. Ни слова, говорит он, понижая голос. Мы все поняли. Он откидывает прядь со лба, повторяя «ц -ц -ц, ни слова и уходит на цыпочках, жена за ним. Он закрывает дверь как раз вовремя, чтобы подхватить жену, которая молча теряет сознание. Месье Карл с закрытыми глазами терпеливо ждет на площадке. К нему с разбегу подлетает радостный месье Брюньон. Может, хоть сегодня он изменит своим привычкам, — думает месье Карл, кривя лицо, как от зубной боли. Но он уже слышит идиотский смех месье Брюньона. — Только бы не хлопал меня по животу. И тут же получает первый тумак. — Сталинград! Сталинград! — Хмурая степь! — кричит месье Брюньон. «Ха -ха -ха — Ха-ха-ха! Месье Карл яростно поворачивает ключ в замке. И заходит в свою квартиру. Его хорошее настроение улетучилось. Он взвинчен. Ему не по себе. Ну-ну. Побольше так-то. Мягкость. Он слышит шум воды. Ах, да, водопроводчик. Он заходит в ванную. Над ванной склонился парень в синем комбинезоне. По паркету разбросаны его инструменты. Долго еще? С полчаса, месье. Звонят в дверь. «Это конец», — думает парень. Он не боится. Жаль только, что в Лондон не дойдут важные донесения, и сопротивление потеряет еще одного ценного связного. Месье Карл открывает дверь и сталкивается нос к носу, С мадам Летю и двумя угрюмыми молодыми людьми. Мадам Летю бледная и расстроенная. Но месье Карлу наплевать на мадам Летю. «Какого черта вам нужно?» — кричит он по-немецки. Да ist aber Unerhörd! Это неслыханно. Или вы думаете, что я прячу английского шпиона у себя под кроватью? Щелканье каблуков. Извинения. — Я им несколько раз говорила, что это ваша квартира, — объясняет мадам Летю. — Но они по-французски не понимают. Она закрывает глаза. — Французский бог. Сделай так, чтобы он захлопнул дверь. Она слышит хлопок и открывает глаза. Дверь заперта. Добранский глотнул чая. Пех воспользовался этим и ринулся в атаку товарищ работает даром, — поинтересовался он, — или, может, эта проституция приносит ему доход? — Даром, — печально признался Добранский и снова взялся за свою тетрадь. Вечер. В доме тишина. Парень в синем халате ушел, прихватив подмышку свои инструменты. Двое угрюмых молодых людей тоже ушли, но в другую сторону. У себя на чердаке, Грие думает о завтрашнем дне. Завтра нужно перенести в другое место подпольный радиопередатчик. Завтра нужно раздобыть документы для английского летчика, скрывающегося в ИСИ. Снова риск, снова опасность. Он закуривает и улыбается. Как далеки от него теперь Спиноза и Бергсон? подготовка к лекциям по философии и проверка письменных работ. Его учеников разбросало. Кто-то в Англии, кто-то погиб или попал в плен, кто-то пока что скрывается и работает так же, как он, как он, вместе с ним. Завтра, думает он, нужно позаботиться о семьях двух расстрелянных рабочих с завода Рено. В своей уютной квартире, обув теплые домашние тапочки, месье Карл трудится над еженедельным отчетом начальству. «Могу без ложной скромности утверждать, — пишет он, — что на моем участке царит полнейшее спокойствие. Парижскими буржуа очень легко руководить. Немножко такта, чувства меры, чуткость. Принимать их такими, какие они есть, вот что главное. Нужно стать их другом, завоевать их уважение и доверие. Ласковое слово, небольшая услуга, создание атмосферы согласия, сердечности. Париж не в силах устоять перед любезным обращением. Довольный собой, он отрывает перо от бумаги И мечтает. Он уверен, что его отчеты будут высоко оценены и переданы выше. Еще выше и еще. Все выше и выше будут передаваться его рапорты. Гермесный гауляйтер Обер — ценный сотрудник. Скоро начнут шептаться о нем. Ему доверят новые должности. Более высокие, все более и более высокие. Сидя в тапочках и держа перо на весу, месье Карл мечтает. В своей комнате месье Шевалье пишет статью для нового номера «Либерасьон». В ванной его жена склонилась над миниатюрным печатным станком. «Наберитесь терпения», — пишет месье Шевалье, — «ведите двойную игру». «Бейте только ночью и наверняка, не подвергайте опасности своей семьи и детей, не теряйте голову, не сжимайте кулаки, пусть ваши руки будут расслабленными, а лица спокойными, улыбайтесь, ни в чем не сомневайтесь, и знайте одно, они придут, они готовятся, они придут, как приходит завтрашний день, тогда вы сбросите маску». Вы возьметесь за оружие, вы дадите волю своему гневу, и тогда наступит освобождение. На мадам Летю обрушивается новое трагическое испытание. Немного успокоившись, она поднимается к месье Леви, чтобы попрощаться по всем правилам. Она звонит. Месье Леви не открывает. — Съехал, — думает мадам Летю. Она берет запасной ключ и отпирает дверь. Ходит. Да, месье Леви больше нет. Его чедушное тело висит на веревке посреди гостиной. Он уехал. Без пропуска пересек границу. Перешел в свободную зону. На столе положил на виду свое удостоверение личности, словно бы для того, чтобы уточнить, кто он такой и почему уехал. Наверное, немного колебался перед тем, как уехать. Наверное, немного побаивался, что двери того света окажутся запертыми, а вверху будет красоваться надпись «Евреям вход воспрещен». Тапочках и с довольной улыбкой на губах месье Карл продолжает составлять свой замечательный отчет: заставить себя полюбить, пишет он. Вот в чем секрет моего скромного успеха. И таким должен быть наш лозунг в этой стране: играть с детишками, уступать место дамам в метро маленькие знаки внимания. Приводит к большой дружбе, обаяние, доброжелательность. У парижских буржуа нет опыта подпольной борьбы. Они еще не любят нас, но уже восхищаются нами. Через пятьдесят лет сыновья забудут о том, что их отцы говорили по-французски. Добранский закрыл тетрадь и спрятал ее под гимнастеркой. — Ну как? — пех напустил на себя подчеркнуто равнодушный вид. Он налил в ведро кипятку и теперь с наслаждением окунал ноги в горячую воду. Зажмурился и склонил голову на бок. Он наслаждался. — У меня есть кое-какие сомнения, — вдруг сказал Черв. Я думаю... Он запнулся и сильно покраснел. — Говори прямо, черв. Я думаю, ты ошибаешься. Ты все идеализируешь. Лично у меня буржуа не вызывают никакого доверия, парижские они или какие еще. Я готов поспорить, что месье Анаре служит режиму Виши и серьезно опасаюсь, что твой месье Брюньон — Спокойно продает немцам сыр по сходной цене. Что же касается месье Леви? Ну? Он просто осел. В наше время евреи не кончают с собой. Они убивают или погибают. Если, конечно, эти евреи не чертовы мелкие буржуа. Послышалось одобрительное кудахтание. То был пех. Он библейским жестом вытер ноги, показал их присутствующим и сказал, ткнув Добранского огромным пальцем ноги. Вот видите, не я виноват в смерти этого праведника. Когда поздно ночью Янок вернулся в землянку, Зося уже спала. Она не слышала, как он вошел. Янок на минуту прислушался к ее размеренному спокойному дыханию. Разделся, залез под одеяло и положил голову ей на грудь. Но она не проснулась. Он слышал, как тихо бьется ее сердце. Так он и уснул под безмятежный шепот ее сердца. Утром он сказал ей, знаешь, Добранский пишет книгу. Он тебе ее показывал? Да. О чем она? Янок замялся. Потом печально прижал девочку к себе. «О том, что мы не одни», — ответил он.